Глава седьмая. Дендрарий, Вайпака. 28 октября, 15.00. Такси довольно долго катило вглубь острова, прочь от океана, и вскоре дорога круто полезла в гору, прячась в тени раскидистых акаций. — Это все университет, и справа, и слева, — сказал водитель, указывая на безликие серые здания, похожие на жилой квартал. Ни одного студента Питер не заметил. «А где же все?» — удивился он. «А это общаги. Все на занятиях, наверное». Они миновали бейсбольную площадку, а потом скопление разномастных маленьких домиков, где, очевидно, ютились местные жители, но домики очень быстро скрылись из виду, уступив место буйной растительности. Теперь дорога нацелилась прямо в зеленую стену горы, густо поросшей лесом и вздымающейся ввысь на добрые две тысячи футов. — Куалау-Пали, — пояснил таксист. — Здесь что, ни одного дома? — Ни одного. Тут все равно ничего не построишь. Вулканическая скала сыплется, ничего на ней не держится. Даже просто пешком не везде заберешься. Вроде недалеко от города, а уже натуральные джунгли. Маука, горы, постоянно дождь льет, вот и не живет тут никто. А как же Дендрарий? — С полмиля осталось, — сказал водитель. Дорога сузилась до одной полосы, темной, под покровом густых крон, обступивших ее высоченных деревьев. Туда попасть тоже мало желающих. Народ больше ездит в Фостер или в другие Дендрарии. Там поприличней. А вам точно туда? — Да, — отозвался Дженсен. Дорога стала еще уже и сильнее пошла в гору. Зигзагом прилепившись к Рутому заросшему дикой растительностью склону. Тут их нагнал еще один автомобиль с рёвом и бибиканьем, обойдя прямо на повороте. Сидящие в нем радостно вопили размахивали руками. Питер даже заморгал от неожиданности. В открытый темно-синий Бентли набились его коллеги по лаборатории. Таксист, недобрым словом, помянул каких-то лобстеров. — А при чем тут лобстеры? — Полюбопытствовал Дженсен. — Туристы, — буркнул водила. До такого же цвета обгорают. Вскоре дорога уперлась в ворота проходной. Стальные, мощные, навехонькие. Сейчас они были широко распахнуты, и сразу за ними темнел зев тоннеля. Большая вывеска предостерегала. Посторонним въезд запрещен. Таксист сбросил газ и притормозил у ворот. А этого раньше не было, заметил он. Вам сюда зачем? По делу. Коротко бросил Питер. Ответ вполне соответствовал истине, но остальные ворота почему-то вызвали у него нехорошие чувства. Тоннель, словно вел туда, откуда нет возврата. Интересно, подумал вдруг ему, «ворота здесь для того, чтобы не пускать кого-то снаружи или не выпускать изнутри. Таксист вздохнул, стащил с носа солнечные очки и покатил в тоннель. Узкий, двоим не разъехаться пробитый в толще каменистого откоса. Наконец дорога вынырнула из него в миниатюрную долину, поросшую лесом. Со всех сторон ее плотно обступали крутые скалистые склоны Каалаупали, с которых среди густых тропических зарослей кое-где струились водопады. Дорога пошла вниз, и вскоре они выехали на широкую поляну, посреди которой высилось огромное сооружение под стеклянной крышей. Перед входом Парковка для машин, обычная грунтовая площадка, порошая мокрой и чавкающей под ногами травкой. Вин Дрейк Элисон Бендер уже были тут. Стояли рядом с ярко-красным спортивным БМВ. И из Бентли гурьбой высыпали студенты. Но когда Дженсен выбрался из такси, общее веселье сразу увяло. «Так жаль, Питер. Сожалей насчет твоего брата. Да, очень жаль. Есть новости?» Эрика чмокнула его в щеку и взяла за руку. «Держись!» «Полиция продолжает расследование», — сказал Питер. Вин Дрейк крепко стиснул ему руку. «Нет нужды лишний раз говорить, насколько это большая трагедия. Если это окажется правдой, а я очень надеюсь, что нет, то это будет просто ужасающая потеря для всех нас, не говоря уже о том, какой это удар для компании, в которой Эрик играл столь важную роль. Очень сожалею, Питер». «Спасибо», — сказал Дженсен. «Очень хорошо, что полиция продолжает расследование». «Да», — кивнул Питер. «Что не сдаются, не теряют надежды». «Совсем даже наоборот», — заметил Дженсен. «Похоже, опять возник интерес к катеру Эрика». «Что там за пропавший мобильник, кстати?» «Вроде в каком-то рундуке якобы был мобильный телефон. Я так и не врубился, о чем это они толкуют» мобильник в рундуке?» — нахмурился вин интересно чтобы это могло вот и я ничего не понял перебил его питер не знаю с чего не взяли что там должен быть мобильник может брат его туда обронил когда в общем не знаю и еще не хотят проверить биллинг когда и куда были звонки все такое биллинг биллинг ах да отлично отлично — Досконально взялись за дело. Не побледнел ли слегка, Винсент. Или показалось? Элисон нервно облизнула губы. — Удалось поспать, Питер? — спросила она. — Да, спасибо, я принял таблетку. — Вот и хорошо. — Ладно. Виндрейк потер руки и повернулся к остальным. Как бы там ни было, добро пожаловать в долину Маноа. Не возражайте, если мы сразу возьмем быка за рога. — Кучкуйтесь поближе, народ. Попробую дать вам первое представление о том, как работает Нанеджин. Дрейк повел студентов за собой к лесу, но предварительно они заглянули в приземистый ангар по соседству, оказавшийся гаражом для землеройной техники. Правда, как справедливо заметил Вин, подобных землеройных машин им видеть до сих пор не доводилось, учитывая их крошечные размеры. Питеру они больше напомнили гольф-карты — малюсенькие автомобильчики, на которых игроки разъезжают по своим полям. Только на эти гольф-карты зачем-то навесили миниатюрные скреперные ковши и ножи, как у бульдозера. Над каждым нависала длинная антенна. — Эти машины, — продолжал Дрейк, — специально для нас разработала Siemens Precision AG, немецкая компания. Такие машины способны копать, а лучше сказать, нарезать, почву с точностью до миллиметра. Потом вырезанные полосты помещаются на специальные поддоны, которые вы видите в глубине ангара. Размер такого поддона 30 на 30 сантиметров, примерно фут на фут, а глубина либо 3, либо 6 сантиметров. — А зачем антенна? — поинтересовался кто-то из гостей. — Как видите... Антенна нависает точно над ковшом. С ее помощью мы можем с большой точностью вывести машину в нужную точку и сразу же сохранить координаты места, в котором взят образец, в общей базе данных. Подробности вы обязательно узнаете в самое ближайшее время. А пока что предлагаю двинуться дальше. Они углубились в собственный лес, где по сравнению даже с топкой-площадкой перед оранжереей Земля под ногами сразу показала всем очень неровной и не очень-то приспособленной для ходьбы, особенно толпой. Узенькая тропинка сильно петляла между гигантских деревьев, кроны которых едва ли не полностью закрывали небо над головой. Массивные стволы плотно оплетали какие-то вьюнки с широкими листьями. У земли буйствовала разнообразная растительность высотой по колено. «В общем, вся тебе тысяча оттенков зеленого». Сверху на все это великолепие падал бледный желто-зеленый свет, просачивающийся сквозь древесную листву. «Наверное, вы думаете, что угодили в самые настоящие джунгли?» — начал Белодрэйк. «Не думаем», — перебил Орик Хаттер. «Никакие это не джунгли». «Совершенно верно. Не джунгли». «Эту территорию начали возделывать еще в 20-х годах, когда здесь основали экспериментальную станцию». Вначале для нужд местного фермерства, а потом и университет стал проводить здесь экологические исследования. Но за последние несколько лет этот участок совсем забросили, и он стал понемногу возвращаться к своему первобытному состоянию. Мы зовем его Папоротниковый овраг. Отвернувшись от Рика, Винсенс зашагал дальше. Студенты гуськом двинулись след за ним по узкой тропке, Продвигались они не быстро, с любопытством озираясь по сторонам и то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть какое-нибудь растение или цветок. «Вы наверняка уже обратили внимание», — продолжал Дрейк в своей обычной лекторской манере, «что здесь настоящее царство папоротников. В данный момент вы можете видеть древовидные циботиум и садлириум, не столь внушительны по размерам блехну» или каподиум, что прижались поближе к земле. Ну и, конечно же, вон там, — махнул он рукой куда-то вперед и вверх, — самый распространенный на Гавайях папоротник улухи, который растет здесь на всех горных склонах. Вы забыли упомянуть ту разновидность улухи, которая сейчас у вас прямо под ногами, — встрял хаттер, — называется декраноптирис, известно еще как ложный Платицериум. «Наверно», — отозвался Вин, начиная выказывать некоторые признаки раздражения. «Вот эти прямо вдоль тропы. пяху, А те, которые чуть побольше, макуя. На них очень любят селиться пауки. Вы еще обратите внимание, как много здесь пауков. Только на этой крошечной территории их представлено как минимум двадцать три вида». Он остановился на небольшой поляне, с которой открывался вид на окружающую долину склоны, указал на какую-то вершину. Вон та гора называется Танталус. На самом деле это потухший вулкан. В его кратере мы тоже проводим исследования, такие же, как и здесь, в долине. К Питеру на ходу пристроилась Элисон Бендер. — С тобой полиция сегодня не связалась? — спросила она. — Нет, — отозвался молодой человек. — А что? «Просто интересно, откуда ты узнал, что они обыскивали катер и насчет биллинга?» «А, это?» «Поправ сказать, на самом деле?» «Женсен все это просто выдумал». «Ну...» «Это было в новостях», — сказал он. «Разве? Я не слышала». «На каком канале?» «Не помню, вроде на пятом». Тут к ним приблизился Рик Хаттер. «Сожалею, Питер. Правда, сожалею. Держись, чувак». Женни Лин, которая старалась не отставать от Дрейка, тем временем говорила ему, «Все же не пойму, в чем именно заключается ваша исследовательская программа, чем вы на самом деле в этом лесу занимаетесь?» Улыбнувшись ей, Вин ответил, «Все потому, что я ничего еще не успел толком объяснить. Говоря по-простому, участок от кратера Танталус до вот этой долины, в которой мы сейчас находимся, Представляет собой идеальный срез общей экосистемы Гаваев, и мы планируем собрать здесь как можно больше образцов. Какого рода образцов? Тут же спросил Риххатер воинственно подбоченевшись. На нем был обычный для него наряд: джинсы и походная рубаха с закатанными рукавами, теперь потемневшие от пота. Да и вообще вид у него был такой, будто ему предстояла экспедиция в неприступные дикие джунгли. На физиономии обычное задиристое выражение, подбородок выпечен, глаза прищурены. Дрейк опять улыбнулся. «Если коротко, то наша цель — добыть образцы абсолютно всех живых существ, обитающих в этой долине». «А зачем?» — не отставал хатер продолжая сверлить предводителя пристальным взглядом. Винсент тем же манером уставился на Рика, довольно недобро, а потом в очередной раз улыбнулся. Тропический лес — величайшее вместилище активных химических соединений природного происхождения. Сейчас мы стоим в самом центре настоящей сокровищницы, буквально набитой новыми лекарствами. Надо всего лишь их оттуда извлечь. Лекарствами, которые способны спасти бесчетное количество человеческих жизней. Лекарствами на бесчетные миллиарды долларов. В этом лесу, мистер Хаттер сказал Рик. «В этом диком густом лесу, мистер Хаттер, спрятаны ключи к здоровью и благополучию всех людей, живущих на этой планете. И при всем при этом лес этот до сих пор практически не исследован. У нас нет ни малейшего представления, какие химические вещества здесь присутствуют — в растениях, животных, микроорганизмах. Лес этот terra терра-инкогнито». Абсолютно неведомая для нас земля. Она обширна, полна сокровищ, и настолько же неисследована, насколько неисследованным был новый свет для Христофора Колумба. Это просто золотое дно. Наша цель, мистер Хаттер, проста. Наша цель — открытие новых лекарств. И мы пытаемся найти эти лекарства там, где до нас никто и не думал их искать. Ради полезных биоактивных компонентов — Мы просеем весь этот лес, от Танталуса до самого дна долины, через самое мелкое сито. Это непросто, но плата, которая ждет нас в конце пути, способна превзойти даже самые смелые ожидания. «Плата», — эхом повторил Рик, — «новый свет, золотое дно. Вы прямо как про золотую лихорадку толкуете, мистер Дрейк. Так все ради денег? Ну зачем же так грубо?» ответил Вин. Первое, самое важное, в том, что медицина призвана спасать человеческие жизни, призвана умерять страдания, помогать человеку раскрыть весь тот потенциал, что заложен в него природой. Он развернулся и двинулся дальше по тропе, с явным намерением отделаться от Рика Хаттера, который, судя по всему, успел его основательно достать. Рик, который остался стоять со сложенными на груди руками, повернул голову Карен Кинг и пробормотал. «Просто испанский конкистадор, только на современный лад. Экосистема для него — лишь источник золота». Карен бросил на него пренебрежительный взгляд. «А ты-то тогда чего так трясешься над своими природными экстрактами, Рик? Из той коры все соки готов выжить, лишь бы новое лекарство получилось. Ну и в чем между вами разница?» «Разница в том, — наставительно ответствовал Хаттер, — что тут фигурируют огромные суммы денег, и ты сама прекрасно знаешь, откуда в данном случае берутся деньги. Патенты на вещества, которые они тут нароют. Нанеджен оформит тысячи патентов, ну а гигантские фармацевтические корпорации сразу примутся эти патенты эксплуатировать, загребая миллиарды». «Да тебе просто...» «Завидно! Потому что у тебя-то самого никаких патентов нет!» Кинг резко отвернулась и двинулась прочь, хотя Рик не сводил с нее взгляда полного праведного негодования. «Я занимаюсь наукой вовсе не для того, чтобы разбогатеть!» — крикнул он ей вслед. «В отличие от тебя, судя по всему!» И только тут он понял, что девушка не обращает на него ровно никакого внимания, демонстративно. Дэнни Мина, пыхтя, отдуваясь, едва поспевал за остальными в самом хвосте процессии. По какой-то непонятной причине он прилетел на Гаваи в своем любимом твидовом пиджаке, который теперь был на нем, подструившийся у него по затылку, насквозь пропитал совершенно неуместную при данных обстоятельствах костюмную рубашку с пуговицами, а манерные мокасины с кисточками безнадежно скользили по мокрой траве, отчего он пару раз едва не навернулся. Постоянно промокая лицо платком, Мина старательно делал вид, будто ему все ни почем. — Мистер Дрейк, — позвал Дени предводителя, над головами коллег. — Если вы знакомы с постструктурализмом, то наверняка в курсе, что фактически мы просто не способны, — Узнать что-либо про этот лес. Чтобы вы поняли, мистер Дрейк, это мы сами создаем смысл, тогда как в природе нет ровным счетом никаких значений. Услышав это, Винсент еще раз доказал, что его трудно застать врасплох. — Мое видение природы, мистер Мина, в том, что нам не требуется знать ее смысловое значение для того, чтобы пользоваться ее плодами. — Да, но продолжу гнуть свое Дэнни. Тем временем Элисон Бендер успел отстать на несколько шагов, и Питер оказался бок о бок с Риком. Тут мотнул головой в сторону Вина Дрейка. «Ты вообще веришь тому, что он грузит? Натуральный биопират!» «Сколько не слушаю ваше замечание, мистер Хаттер!» Внезапно обернулся на него Дрейк. «Столько и убеждаюсь, насколько дремучи ваши представления в этой области!» Биопиратством в определенных кругах принято именовать использование полезных растений или рецептов народной медицины без какой-либо компенсации той стране, в которой они были впервые открыты. «Нужно платить!» — кричат невежественные доброходы, совершенно при этом не представляя, насколько это вообще осуществимо на практике. Возьмем, к примеру, кураре — ценный лекарственный препарат, широко используемой в современной медицине. Кому, как и за что тут компенсировать? Тем более, что рецептов курара буквально десятки. Свой, едва ли не у каждого племени по всей Центральной и Южной Америке, а это, смею заметить, довольно обширная территория. И ингредиенты разные, и способ приготовления, учитывается и кого нужно убить, и прочие местные предпочтения. Каким образом? Вы собираетесь выплачивать компенсацию туземным лекарям. Кто внес больший вклад? Колдуны из Бразилии или же колдуны из Панамы или Колумбии? Следует ли принимать во внимание тот факт, что деревья, используемые для этого в Колумбии, попали сюда не без помощи человеческих рук, из соседней Панамы, где изначально и произрастали? Какова точная химическая формула? Нужна там добавка стрихнина или все-таки нет? Ну а если виски туда добавить, что будет? Так может это все-таки общественное достояние? По закону фармацевтическая компания имеет право эксклюзивно продавать какой-либо препарат только 20 лет, после чего его может производить кто угодно. Утверждает, будто бы сэр Олтер Рейли впервые привез Курары в Европу еще в 1596 году, но в любом случае в 1700-х годах этот препарат был уже достаточно хорошо известен. Берроуз Велкам стал продавать таблетки Курара для медицинских целей еще в 1800-х, так что при всех раскладах Курара давно уже общественное достояние, и, кстати, нынешние медики Уже почти не используют курара растительного происхождения. Уже давно есть синтетические курары. Видите, сколько сложностей? Все это отмазки большого бизнеса, буркнул Рик. Мистер Хаттер, я смотрю, вам просто нравится оспаривать любые положения, которые я выдвигаю, — сказал Дрейк. Я не против. Это только помогает мне оттачивать искусство спора. Правда же, в том, что использование природных компонентов в медицине — Весьма распространенная практика. Открытия, сделанные в любой из культур, крайне важны, и межкультурные заимствования при этом неизбежны. Иногда такие открытия действительно становятся предметом продажи, но далеко не всегда. Следует ли нам выдать лицензию на стремена монгольским кочевникам, которые их придумали? Надо ли платить китайцам? за то, что они первыми стали разводить тутового шелкопряда, за опиум. А как насчет того первого земледельца эпохи неолита, который раньше всех догадался, что съедобные растения можно не только собирать, но и сажать самому? Может, поищем его нынешних потомков и будем им за это платить? Или потомков, тех средневековых бритов, которые первыми выплавили чугун, «Может, придем уже к сути?» — предложила Эрика Мол. «Мы понимаем, к чему вы клоните. А Рик пусть себе и дальше пыжится». «Ладно, суть в том, что ни о каком биопиратстве здесь, на Гавайях, не может быть и речи, поскольку никаких туземных растений здесь попросту нет», — вернулся к главной теме Винсент. «Все гавайские острова — вулканического происхождения. И когда в стародавние времена они поднялись...» под напором раскаленной лавы над поверхностью океана, то представляли собой абсолютно голую, безжизненную пустыню. Все, что на них сейчас растет, занесено сюда извне. Птицами, ветром, океанскими течениями, на полинезийских, боевых, каноэ. Своего здесь ничего нет, хотя некоторые виды действительно можно отнести к эндемикам, истинно местным. Вообще-то, Все эти юридические тонкости и стали одной из причин того, почему местом базирования компании были избраны именно Гавайи. «Чтобы половче обойти закон», — пробормотал Рик. «Чтобы не нарушать закон», — поправил его Дрейк. «Суть как раз в этом». Тем временем они приблизились к зарослям каких-то высоких по грудь зеленых листьев, и Дрейк заметил. А вот этот участок... Мы называем имбирная аллея. Здесь гуще всего растут белый и желтый имбирь, а также имбирь кахили. Кахили — это вон те красные стебли примерно фут высотой, деревья вокруг нас. Это в основном сандаловые, с характерными темно-красными соцветиями, но попадается еще и сапиндус, он же мыльное дерево, и гавайское мило, вон то, с большими темно-зелеными листьями студенты слушая этот рассказ только успевали вертеть головами полагаю вам это уже известно но на случай если вы вдруг не в курсе видите в антиукие остроконечные листья продолжал вин это алиандр. для человека он может быть смертелен тут один из местных решил как-то миска себе поджарить на алиандровом вертеле так и не спасли дети тоже частенько гибнут когда его семечки в рот тянут. И раз уж об этом зашла речь, то большое дерево, вон там слева, называется стрихниновое, родом из Индии. Смертельно опасны все его части, но в особенности семена. А вон тот куст, по соседству, с большими звездообразными листьями. Клещевина, она тоже крайне ядовита, но в малых дозах, содержащиеся в его семенах вещества, вполне успешно используется в медицине. «Полагаю, вам все это известно, мистер Хаттер?» «Конечно», — кивнул Рик. «Экстракт клещевины широко применяется как средство, улучшающее функции памяти, а также как антибиотик». На развилке Дрейк свернул направо. «И, наконец, тут у нас аллея бромелей, объявил он. «На сегодняшний день известны порядка 80 разновидностей этого растения» среди которых, как вам наверняка известно, и хорошо знакомый всем ананас. Равно как и то, что бромелевые – излюбленное прибежище великого множества разнообразных насекомых. Деревья вокруг нас в большинстве своем – эвкалипты акации, но чуть дальше нам встретятся и такие более типичные представители тропического древесного мира, как ахия и коа, как можно догадаться по характерной форме, а павшим листьям у нас под ногами. «А зачем вы нам все это показываете?» спросила Дженни Лин. «Вот именно», — поддержал ее Амор Сингх. «Лично меня больше интересуют новые технологии, мистер Дрейк. Как именно вы берете образцы столь разнообразных жизненных форм? Тем более вы намекнули, что в основном вас интересуют формы, которые отличаются чрезвычайно малыми размерами» бактерии, черви, насекомые и так далее. К примеру, сколько подобных биологических образцов вы добываете и обрабатываете за час, за день? «Лаборатория ежедневно отправляет сюда грузовик», — ответил Вин, «чтобы забрать снятые с микроскопической точностью срезы почвы, определенные растения и вообще все, что наши лаборанты не запросят. Так что вполне можете рассчитывать на то, что свежий материал для исследований — будет поступать вам ежедневно, да и что, в принципе, вас обеспечат абсолютно всем необходимым для работы. «Значит, каждый день приезжают?» — уточнил Рик. «Совершенно верно. Около двух часов дня. Мы лишь ненамного с ними разминулись». Дженни вдруг присела на корточки. «Что это?» — спросила она, указывая пальцем в землю. «На нечто вроде крошечного, не больше, чем в ладонь, прямоугольного шатра» поставленного на плоскую бетонную коробочку. «Ах, да», — отозвался Дрейк, — «хвалю за наблюдательность. Здесь такое практически по всей территории раскидано. Это базовые станции. Для чего они? Объясню позже. Вообще-то, если вы уже готовы ехать назад, то, полагаю, вам самое время узнать, чем же на самом деле занимается наниджен К машинам группа двинулась в обход, Вокруг небольшого стоячего пруда с коричневой водой, над которой нависали широченные пальмовые листья и кроны невысоких бромелей. «Пруд называется Паухана», — сообщил Дрейк. «Дело сделано по-местному». «Довольно странное название для утиного пруда», — заметил Дэнни. «Тем более, что он именно утиный. На том пути я заметил тут три или четыре утиных выводка». «А вы заметили, что тут еще произошло?» спросил Винсент. Мина отрицательно покачал головой. Что-то страшное. Это как посмотреть. Гляньте-ка, вон на те ветки, футах в трех над водой. Все остановились, внимательно присматриваясь. Первое это увидела Карен Кинг. Серая цапля, выдохнула она, кивая. Над водой, возвышаясь над ней футанатри, застыла грязно-серая птица с длинным острым клювом и пустым туповатым взглядом. взирошенная, неопрятная, заторможенная. Вид у нее был такой, будто ей все далеко до лампочки. Абсолютно недвижимая, она идеально сливалась с тенями пальмовой листвы. — Она может стоять так часами, — прошептала Карен. Студенты понаблюдали за ней еще несколько минут и уже собрались было двинуться дальше, когда у берега пруда показался утиный выводок. Утята старательно укрывались в траве и на чистую воду не совались, но это не помогло. Одним быстрым движением цапля оказалась прямо посреди выводка, взбаламутив воду, и буквально через секунду один из утят уже трепыхался у нее в клюве. «Уф!» — выдохнул Дени. «Ого!» — вырвалась у Дженни. Цапля запрокинула голову, уставившись в небо, Резко дернула распахнутым клювом, и несчастный ученок окончательно исчез у нее в глотке. А потом она опять упустила голову, и все в той же позиции застыла среди пестрых теней. Все это заняло всего несколько секунд, даже не верилось, что тут вообще что-то произошло. «Отвратительное зрелище», — проговорил Мина. «Так уж устроен мир», — заметил Дрейк. «Как вы можете заметить, дендрарий...» отнюдь не перенаселен утками. И вот вам причина почему. О, если не ошибаюсь, вот и наши машины, которые отвезут нас обратно в лоно цивилизации».